Глава 43. Мне, конечно, пипец, как страшно. Но торчать в темноте в непонятном месте, ожидая не понять чего еще страшнее. Я боюсь даже не того, что меня найдут. Кто-то. А что колдун не найдет, и что с ним что-то плохое случилось? Он уходил ненадолго на несколько часов ведь, а смотреться не более того: Сколько доворот там? Час и час назад. Давно должен был вернуться, не обнаружить дракошу в положенном месте, найти не дракошу в другом месте. Я не могу в неведении. По меньшей мере, надо вернуться на место преступления, понять, есть ли последствия моего знакомства с охотниками, осмотреться, вдруг и про колдуна что пойму, а потом уже принимать решение. Ведь если я дождусь утра и обернусь, Немедленно придется взлетать и валить куда подальше, так ничего не узнав. И куда валить-то? Мне набросали общий план перемещений, наконец. Вот только без колдуна зачем? Незачем. И желание разобраться с оборотами тоже не ослабевает. Это отвратительно неудобно, эти обороты. Спасибо, конечно, что я в принципе, хоть иногда такая, как положено, но в этом формате у меня будет постоянный недосып, недоед и недотра... Короче, надо разобраться». Я иду достаточно медленно и тихо, стараясь не слишком отдаляться от скалы. На город поглядываю, он, кстати, ничего себе такой, светится частично, и факелы на стене, сотни факелов, и внутри какие-то мощные источники света, так что даже местами очертания зданий видны. Не современный город, конечно, но и не глухое средневековье, чего можно было бы ожидать» и так заглядываюсь на эти самые очертания и огни, что едва не пропускаю те огни, которые появляются впереди меня. И не один. Там люди, у людей факелы и магические фонари, и их довольно много. И часть из них стоит по ощущениям прям где надо. То есть э, мне не надо. Там, где я драконом, слетела-свалилась. А часть идет мне навстречу. У меня есть несколько вариантов. Притвориться кем-то, кем я не являюсь. Старушкой, согнуться и кряхтеть. Ненормальной, которая любит прогуляться в темноте по опасной местности. Или вариант «Б». «Б», вариант «Б». Вопит внутренний голос, и я с ним соглашаюсь. Плюхусь на землю и быстро-быстро, изображая ящерицу, ползу подальше в надежде, что в такой темноте меня просто не заметят. Да и говорят они достаточно громко, чтобы услышать. Изображать ящерицу в виде девушки еще сложнее, чем в виде дракона. Но я справляюсь. И замираю, когда непонятная компания подходит ближе. «Мимо, мимо, идите!» А потом и совсем обмираю, потому что слышу обрывки разговоров. «Драконий след, говорю вам, магистр!» «Драконов по эту сторону пик давно истребили, тебе ли не знать?» «Нифига себе! Это как?» «Но ходят слухи...» «Глупости!» Вмешивается третий голос. «Я умею отличить остаточную магию драконьих чешуек. Мой род эти знания передавал от отца к сыну», — шепит первый. «Может, Ерзон прав?» «Еще один. И вправду не раз ветер приносил сведения. Я бы в города на границе с пиками отправил тайных гонцов. Вдруг там кто-то что-то видел». «Угу, видели». Одну зеленую дуру, которая радостно демонстрировала принадлежность к драконам. Да и те, кто пики переходил. Так, а Шазам знал? Знал, что здесь драконов истребили, и, похоже, хотят и дальше истреблять. Только зачем? «Дракон где-то рядом», — вдруг очень четко произносит неведомый Ерзон. «И я дышать перестаю. Это он меня учуял?» И, сами знаете, его внутренности стоят того, чтобы не только гонцов послать, но и все здесь вокруг через сито просеять. Меня сейчас стошнит. Внутренности? Божечки-дракошечки, куда я попала? Какие там обороты? Если в этих жутких государствах так прекрасно крылом крылам относятся, то... Ты бы потише разговаривал. Недовольно бухтит номер два. Орден и так нам вопросы задавал, когда пять лет назад нас едва не поймали с той тварью. Они не способны мыслить в нужную сторону. Зачем-то воспевают чудовищ в песнях. Но пока их больше. Дальше уже совсем неразборчиво становится. Уходит дальше. Но я не шевелюсь. И чтобы себя не выдать и чтобы вообще осознать всю ту задницу, в которую я-мы попали. Пускай это фанатики, а все прочие воспевают. Похоже, именно эти фанатики и истребили всех, ну или тех, кто не спрятался, моих сородичей. И то, что в наших королевствах было лишь игрой, здесь стало настоящей бойней ради внутренних органов — Ох, боюсь, что колдун вовсе не про оборот может найти книги. Что делать, а? Теперь у меня совсем нет понимания. Но в город мне больше не хочется. А! Вижу, потому что меня кто-то хватает сзади и резко дергает вверх. Ого! Кого поймал? Радостно вопит какой-то детина, и мало того, что земли меня поднимает, так и еще выше. Переворачивает и за подмышки вверх тянет. Ну и кто ты такая?